Глава шестьдесят вторая. Ральф назначает последнее свидание и не отказывается от него. Крадучись, как вор, шаря руками, словно слепец, Ральф никлебе потихоньку выбрался из дому и бросился бежать, часто оглядываясь через плечо, как будто его преследовал некто, стремившийся допросить его или задержать. Оставив позади сити, он направился к своему жилищу. Ночь была темная, и дул холодный ветер, яростно и стремительно гоня перед собой тучи. Черное, мрачное облако, как будто преследовал Ральф. Оно не мчалось вместе с другими в диком беге, но медлило сзади и надвигалось угрюмо из-под тишка. Он часто оглядывался на это облако и не раз останавливался, чтобы попустить его вперед. Но почему-то, когда он снова пускался в путь, оно по-прежнему было позади, приближаясь, уныло и медленно, как призрачная похоронная процессия. Он должен был миновать бедное и жалкое кладбище, печальное место, поднимавшееся на несколько футов над уровнем улицы и отделенной от нее низким парапетом и железной решеткой, заросшей травой нездоровый, грязный участок земли, где даже дерн и сорняки, разросшиеся в беспорядке, как будто говорили о том, что они поднялись из плоти бедняков» и пробились корнями в могилы людей, которые при жизни гнили в сырых дворах и пьяных голодных притонах. И здесь они лежали, отделенные от живых тонким слоем земли, и двумя-тремя досками лежали вплотную, разлагающиеся телесно, как при жизни разложились духовно, густая и убогая толпа. Здесь они лежали бок о бок жизнью почти под самыми ногами людей, ежедневно тут проходивших. Здесь они лежали. Страшная семья. Все эти дорогие, отошедшие братья и сестры румяного священника, который так быстро сделал свое дело, когда их зарывали в землю. Проходя мимо, Ральф припомнил, что когда-то, Он был одним из присяжных по делу о самоубийстве человека, перерезавшего себе горло, и что этот человек похоронен здесь. Он не мог бы сказать, почему это вспомнилось ему сейчас, ведь он так часто проходил здесь и никогда об этом человеке не думал, и почему это обстоятельство вызвало у него интерес. Но теперь он вспомнил и, остановившись, сжал руками железную решетку и стал жадно всматриваться, размышляя, где может находиться его могила. Когда он стоял, поглощенный этим занятием, к нему приблизились с громкими криками и пением какие-то пьяные парни. Другие, следуя за ними, усовещивали их и уговаривали спокойно вернуться домой. Они были в превосходнейшем расположении духа, а один из них, маленький, сморщенный горбун, пустился в пляс. Вид у него был странный и фантастический, и немногочисленные зрители захохотали. Сам Ральф развеселился и засмеялся вместе с состоявшим поблизости человеком, который оглянулся и посмотрел ему в лицо. Когда компания двинулась дальше, И Ральф снова остался один, с каким-то новым интересом вернулся он к своим мыслям, ибо ему припомнилось, что последний, кто видел самоубийцу при жизни, оставил его очень веселым. И Ральф вспомнил, что тогда это показалось странным и ему, и другим присяжным. Он не мог установить, где это место среди такого скопления могил, но он вызвал в памяти отчетливый и яркий образ человека, его внешность, и подумал о том, что толкнуло его. на этот шаг он припомнил. Все, без труда. Сосредоточившись на этих мыслях, он унес с собой этот образ, когда пошел дальше. И вспомнилось ему, что в детстве перед ним часто вставал облик какого-то нарисованного мелом на двери гнома, которого он однажды увидел. Но приближаясь к своему жилищу, он снова забыл о нем и стал думать о том, какая тоска и одиночество ждут его дома. Это чувство усиливалось, и, дойдя до своей двери, он еле заставил себя повернуть ключ и открыть ее. Вступив в коридор, Он почувствовал, что, закрывая ее, он как бы оставит за нею мир. Да он дал ей закрыться, и она захлопнулась с громким шумом. Света не было. Как было мрачно, холодно и безмолвно. Дрожа с головы до ног, он прошел наверх в комнату, где в последний раз нарушили его одиночество. Он словно заключил договор с самим собою, что не будет размышлять о случившемся, пока не вернется домой. Теперь он был дома и позволил себе задуматься об этом. Его родное дитя Его родное дитя. Он ни разу не усомнился в правдивости рассказа. Он чувствовал, что это не ложь. Знал это так же твердо, словно всегда был в это посвящен. Его ребенок. И он умер. Умирал около Николаса. Любил его и смотрел на него, как на какого-то ангела. Это. Это было самое худшее. Все отвернулись от него и покинули его при первой же беде. Даже за деньги никого нельзя было купить. Теперь все должно обнаружиться, и все должны узнать об этом. Молодой лорд умер. Его приятель за границей и недосягаем. Десять тысяч фунтов потеряны. План его и Грайда рухнул в тот момент, когда можно было торжествовать победу. Дальнейшие его планы раскрыты, сам он в опасности. Мальчик, затравленный им и любимый Николасом, оказался его несчастным сыном. Все рассыпалось и обрушилось на него и он лежит, придавленный развалинами, и пресмыкается в пыли. Если бы он знал, что его ребенок жив, если бы не было этого обмана, и ребенок вырос под его надзором, быть может, он был бы небрежным, равнодушным, грубым, жестоким отцом, весьма вероятно, и он это сознавал. Но... Мелькала мысль, что могло бы случиться иначе, что его сын мог служить ему утешением, они были бы счастливы вдвоем. Теперь он начал думать, что предполагаемая смерть сына и бегство жены в какой-то мере способствовали его превращению в того угрюмого, жестокого человека, каким он был. Он, казалось, припоминал те времена, когда был не таким суровым и ожесточенным, и он почти сознавал, что впервые возненавидел Николаса, потому что Николас был молод и красив, и, пожалуй, походил на того юношу, который был повинен в его бесчестии и потери состояния. Но в этом вихре страсти и угрозений совести одна добрая мысль или одно инстинктивное сожаление были подобны капле воды, бесшумно упавшей в бурное, беснующееся море. Его ненависть к Николасу произросла на почве его собственного поражения, питалась вмешательством Николаса в его интриги, тучнела благодаря давнему вызову, брошенному Николасом, и его победе. Были причины для ее усиления. Она росла и крепла постепенно. Теперь эта ненависть стала безумной и переходила, казалось, в буйное помешательство. Как именно Николас протянул руку, чтобы спасти его несчастного ребенка? Он был его защитником и верным другом, он подарил ему любовь и нежность, каких тот не знал со злосчастной минуты своего рождения, он научил его ненавидеть родного отца и даже ими его проклинать. Он знал теперь об этом и торжествовал, вспоминая, вот почему горечь и бешенство захлестнули сердце ростовщика. Любовь умершего мальчика к Николасу и привязанность Николаса к нему были нестерпимой мукой. Смерт на его ложе, и Николас подле него ухаживает за ним, а он шепчет слова благодарности и умирает у него на руках, а ведь Ральф хотел бы видеть их смертельными врагами, ненавидящими друг друга. Эта картина привела его в бешенство. Он заскрежетал зубами, ударил кулаком в пустоту и, дико озираясь, сверкая глазами во тьме, громко воскликнул «Я растоптан» и погиб. Правду сказал мне негодяй. Спустилась ночь. Неужели нет средства лишить их нового торжества? и презреть их милосердие и сострадание. Неужели нет дьявола, который помог бы мне? Перед его духовным взором вновь быстро пронеслось видение, которое он вызвал уже к жизни в ту ночь. Казалось, тот человек лежал перед ним. Теперь голова его была прикрыта. Так было, когда он в первый раз его увидел. И окоченевшие, сведенные судорогой мраморные ноги, он помнил хорошо. Потом предстали перед ним бледные родственники, которые рассказывали во время следствия о том, что им было известно. Вопли женщин, немой ужас мужчин, страх и тревога, победа, одержанные этой горсткой праха, который одним движением руки покончил с жизнью и вызвал среди них смятение. Больше Ральф Никлюби не произнес ни слова но, помедлив немного, вышел потихоньку из комнаты и поднялся по гулкой лестнице на самый верх, на чердак. Там он закрыл за собой дверь, и там он остался. Теперь здесь был свален всякий хлам, еще стояла старая ветхая кровать, на которой спал его сын, ибо другой кровати здесь никогда не бывало. Он быстро отошел и сел как можно дальше от нее. Тусклого света фонарей на улице внизу, пробивавшегося в окно без занавески, было достаточно, чтобы рассеять мрак в комнате, хотя при таком свете нельзя было рассмотреть старые, перевязанные веревкой сундуки, поломную мебель и всевозможный хлам, валявшись повсюду. Потолок был скошен, высокий с одной стороны, он спускался с другой чуть ли не до пола, и к самой... Высокой его точке Ральф устремил свой взгляд и пристально смотрел на нее в течение нескольких минут. Потом он встал и, передвинув старый ящик, на котором сидел, влез на него и обеими руками стал шарить по стене над головой. Наконец его руки коснулись большого железного крюка крепко вбитого в балку. В этот момент ему помешал громкий стук в дверь внизу. После недолгого колебания он открыл окно и спросил, кто там. — Мне нужно мистера Никльби, — раздался ответ. — Что вам от него нужно? — да ведь говорит не мистер Никльби, — последовало возражение. Верно, голос отвечавшего был не похож на голос Ральфа. Однако говорил Ральф, что он и сказал. Послышался ответ, что братья-близнецы желают знать, задержать ли человека, которого он видел в тот вечер, и что хотя сейчас уже полночь, они послали узнать, как следует с ним поступить. «Задержать», — крикнул Ральф, — «пусть задержат его до завтра, потом пусть приведут его сюда, его и моего племянника, и сами пусть придут и удостоверят, что я готов их принять» в котором часу, — осведомился голос, — когда угодно, — злобно ответил Ральф. — Скажите им после полудня, в любой час, в любую минуту, когда угодно, во всякое время, мне все равно. Он прислушивался к удаляющим шагам человека, пока шум не затих, а потом, подняв взор вверх к небу, увидел, или это ему показалось, все то же черное облако, которое словно следовало за ним до дома и теперь как будто нависло над самым домом. — Теперь мне понятно, что означает оно, — пробормотал он. — Что означают тревожные ночи и сны, и почему я терзался последнее время? Все на это указывало. — О! Если бы люди, продавая душу свою, могли торжествовать хотя бы недолго, как охотно продал бы я мою душу сегодня!» Низкий звук колокола донесся с ветром. «Один удар! Лги железным своим языком!» — крикнул ростовщик. «Возвещай!» радостным звоном о рождениях, которые заставляют корчиться ожидающих наследства, и о браках, которые заключаются в аду, и горестно звони об усопшем, чей путь уже пройден. Призывай к молитве людей, которые благочестивы, потому что не разоблачены, и каждый раз встречай Мелодическим звоном наступления Нового Года, который приближает этот проклятый мир к концу. Никаких колоколов, никаких священных книг для меня. Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух. Окинув все вокруг диким взором, в котором сочетались бешенство и отчаяние, Он погрозил кулаком небу, по-прежнему тёмному и зловещему, и закрыл окно. Дождь и град били по стёку. Дымовые трубы дрожали и шатались. Ветхая оконная рама дребезжала под порывами ветра, словно нетерпеливая рука пыталась распахнуть её. Но не было там никакой руки, и окно не открылось. «Как же это так?» — воскликнул кто-то. «Джентльмены говорят, что никак не могут достучаться, вот уж два часа, как они здесь». «Но ведь он вернулся домой вчера вечером», — сказал другой. «Он с кем-то говорил, высунувшись из того окна наверху». Собралась кучка людей. И когда речь зашла об окне, они вышли на середину улицы, чтобы посмотреть на него. Тут они заметили, что наружная дверь все еще заперта, а заперла ее накануне вечером экономка, о чем она и сказала, и это привело к бесконечным переговорам, закончившимся тем, что двое-трое смельчаков обошли дом и влезли в окно, в то время как остальные стояли в нетерпеливом ожидании. Они осмотрели. Все комнаты внизу, мимоходом открывали ставни, чтобы впустить угасающий свет, и никого не найдя, и убедившись, что все спокойно и все в порядке, не знали, идти ли дальше. Но когда кто-то заметил, что они еще не побывали на чердаке, и что там они видели его в последний раз, они согласились заглянуть туда и потихоньку пошли наверх, потому что таинственная тишина вселила в них ровость. Секунду они постояли на площадке, посматривая друг на друга. После чего тот, кто предложил не прекращать поисков, повернул ручку, приоткрыл дверь и, посмотрев в щелку, тотчас отшатнулся. — Очень странно, — прошептал он, — он прячется за дверью. Смотрите — Смотрите! Люди подались вперед, чтобы заглянуть туда, — но один из них с криком отстранив других вынул из кармана складной нож и вбежав в комнату перерезал веревку ральф оторвал ее от одного из старых сундуков и повесился на железном крюке как раз под самым люком в потолке под тем самым люком на который четырнадцать лет назад так часто устремлялся в ребяческом страхе взор его сына, одинокого, заброшенного, маленького существа.